Малина. Род малины и ежевики включает свыше 600 видов. Из них более 400 видов насчитывает малина и около 200 ежевика. Мировое производство плодов этих культур составляет 1 200 000 1 400 000 тонн. В СССР наибольшее распространение получила малина. Ежевику почти не возделывают. Районировано свыше 40 сортов малины. Районированных сортов ежевики в СССР нет. На юге европейской части СССР распространена ежевика сизая, плоды которой заготавливаются населением. Страница 108. Хозяйственное значение. Ягоды малины, ароматы, богатые витаминами, обладают лекарственными свойствами и прекрасными вкусовыми качествами. Они содержат в процентах сахаров 5,6-11,5, в том числе глюкозы 2,8-4,3, фруктозы, 1,4, 8,1, сахарозы 0,6-6,5, а также клетчатки 4-6, пектона 0,4-6,3, пектина до 0,9, лимонной кислоты ноль,4 щавелевой ноль яблочной 1% и другие витамины миллиграмм процентов c30 каратин ноль,2 токаферолы ноль целых пятьдесят восемь 1,9, цел9 десят нецин 0,6 пантатеновая кислота 0,2, ль2 фолиевая кислота 02 цел2 десят тире ноль целых сорок тиамин 0 кумарин 08 тире 2 1 10 сетостерины имеющие противосклеротические свойства и минеральные соли макроэлементы миллиграмм на 100 граммов мякоти калий 224 кальций 40 магний 22натрий 10 сера 16 фосфор 37 хлор 32 микроэлементы. МКГ на 100 граммов мякоти. Бор 200, железо 1200, кобальт 2, марганец 210, медь 170, молибден 15, фтор 3, цинк 200. Содержание веществ П-витаминного действия, В желтоплодной малине составляет 50-100 миллиграмм процентов. Красноплодной – 125-300 миллиграмм процентов. Черноплодной – до 2000 миллиграмм процентов. Ягоды малины богатые летучими антибиотиками, содержат жаропонижающее средства салициловую кислоту 0,5-2,5 миллиграмм процента. Плоды используют в свежем и переработанном виде. Для длительного хранения плоды замораживают. Малина – хороший медонос. С одного гектара зарослей получает до 100 килограммов меда. Особенности биологии и возделывания. Малина – многолетний кустарник высотой от полутора до 2,5 метров. Надземная часть представлена одно- и двухлетними побегами, подземная корневищем и придаточными корнями с размещенными на них придаточными почками. Корневая система находится в основном в поверхностном слое почвы на глубине 10-20 см. Из почек корневой системы вырастают отпрыски, представляющие собой побеги с листьями, а на подземной их части формируется корневая система. На корневище также имеются почки, из которых развиваются побеги-замещения. На однолетних побегах на второй год вырастают боковые веточки с цветками и завязями. Отплодоносившие побеги отмирают, но куст продолжает развиваться за счет вновь появившихся молодых побегов. Марина зацветает в июле, период созревания плодов до 30 дней. Растение светолюбивое. При плохой освещенности они в большей степени поражаются вредителями и болезнями. Основные сорта с обоеполыми цветками урожай можно получать без подбора опылителей. Однако при перекрестном опылении, Урожай выше, поэтому лучше высаживать вместе два три сорта. Большинство сортов влаголюбивы, но страдают от избытка влаги. На одном месте малина растет до 20 лет, но хороший урожай дает в возрасте 12-16 лет. Размножается малина одревесневшими и зелеными отпрысками, корневыми черенками и делением куста. От маточного растения весной откапывают молодой отпрыск высотой 15-20 сантиметров вместе с комом земли. Его высаживают на постоянное место, поливают, мульчируют, притеняют. Страница 109. Обычной практикой является заготовка осенью посадочного материала – отпрысков с развитой корневой системой. Осенью можно откопать часть корней материнского растения и нарезать корневые черенки длиной 8-10 см. Черенки высаживают в питомник для выращивания саженцев или в сад, где их укладывают в бороздки на глубину 7-10 см, на расстоянии 15 см друг от друга и засыпают перегноем или почвой. При посадке саженцев надземная часть укорачивается до 30-40 сантиметров, корни обмакивают в болтушку из глины с коровиком или перегноем. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы. Страница 110. Обычная схема посадки. Два метра между рядами малины, и полметра между растениями в ряду. Однако размещение растений может быть разнообразным. Например, при посадке малины вдоль границы участка в один ряд растения высаживают на расстоянии полутора метров от соседней территории и расстояние между посаженными растениями составляет 20-30 сантиметров для сортов калининградская, оттава, 35х40 см. Награда Барнаульская, Новость Кузьмина. 50 см, высокая, Мускока, Мелодия и другие. При кустовом способе возделывания расстояние полутора метров планируют между рядами и в рядах. В каждую ямку высаживает по два саженца. Сорта черной или ежевикообразной и пурпуровой малины размножаются верхушечными отводами, так как корневых отпрысков они не образуют. После посадки растения поливают, затем почву в рядках мульчируют. Мульчирование существенно улучшает водный режим почвы, предохраняет ее от размыва, Кроме того, мульча улучшает температурный режим почвы, так как в жаркую погоду она меньше прогревается. Страница 111. В таких условиях у растений развивается более сильная корневая система. Мульчирование способствует успешной борьбе с сорняками и вредителями. Например, побеговая галлица не может пробиться через толстый слой мульчи и погибает. Основными мульчирующими материалами является влажная торфокрошка, торфокомпосты, перегной, а также соломистый навоз или резаная солома. Страница 112. В этих материалах не должно быть семян сорняков. Хорошие результаты получает при ежегодном мульчировании почвы: 25 кг на 10 квадратных метров, навозом, торфом 10-15 кг на 10 квадратных метров или соломой первоначально в норме 20 кг на 10 квадратных метров, а в дальнейшем ежегодно по 10 кг на 10 квадратных метров. В качестве мульчи Можно использовать черную полиэтиленовую пленку и массу из мелко раздробленной коры, отходов деревообрабатывающей промышленности. Мульча из коры медленно разлагается, 5-сантиметровый слой разлагается в течение трех вегетационных периодов, хорошо удерживает воду и угнетает сорняки. Уход за растениями раннее весеннее мульчирование толстым слоем мульчематериалов приводит к гибели многих зимовавших в почве насекомых. К осени в мульче собираются на зиму многие вредители, поэтому целесообразно осенью мульчу убрать, заложить в компост или сжечь и заменить новым слоем. Плодоносящие побеги склоняются под тяжестью урожая применяют различные способы для их удержания. При кустовой системе выращивания в центр куста вбивается кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок на высоте полуметра-полутора метров. Связав концы побегов соседних кустов в ряду, можно получить плодовые стены. Веерная система формирования малины состоит в том, что колья размещают между кустами, часть побегов привязывают разреженно к левому колу, другую часть к правому. Страница 113. В виде куста можно формировать малину и на одной проволоке. Два кола вбивают по концам ряда, между ними натягивают проволоку, к ней подвязывают побеги вместе, как при кустовой системе или верны. Возможно формирование малины на шпалере. Для этого на концах рядов устанавливают столбы, между ними на одной высоте натягивают по две проволоки, оставленные на плодоношение побеги заключают между ними. Таким образом проволоки натягивают по две на одном уровне на расстоянии 45 см одна от другой. Побеги между проволоками размещают свободно или их подвязывают к одной или другой проволоке. Середина ряда остается свободной. Это зона для роста молодых побегов. Сорта с устойчивыми побегами можно вообще не подвязывать, обрезав их на высоте 1 метра 60 сантиметров. Перед началом или во время подвязки стеблей проводит их укорачивание и окончательную нормировку. При этом на куст оставляет не более шести побегов, а на одном погонном метре до 15 штук. Страница 114. Лишние побеги, слабые, больные, срезают у почвы. После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают и сжигают. Эту работу нужно выполнять быстро, не откладывая на какой-либо срок, так как участок освободится от вредителей и болезней, и растения лучше подготовиться к зиме. Весной поврежденные за зиму концы ветвей обрезают до первой здоровой развитой почки. На зиму стебли малины пригибают еще при плюсовой температуре, когда побеги находятся в облиственном состоянии подвязанные колышком или основанием растений побеги должны располагаться на высоте не более 30 сантиметров от поверхности почвы в ноябре декабре растение выдерживает температуру минус сорок градусов цельсия но в январе марте когда бывает оттепели они повреждаются при минус поэтому зимой Стебли должны быть под снегом. Стебли зимостойких сортов привязывают вертикально пучком к колу, зимой к ним нагребают холмики снега. Удобрение. Под малину ежегодно необходимо вносить удобрение. Под плодоносящую малину на среднекультуральных почвах в течение года Необходимо внести на 1 квадратный метр органических удобрений, навоз, перегной, компост 5-6 кг. Аммиачной селитры 20 г, суперфосфата 30 г, калийной соли 15 г. Органические удобрения вносят осенью или весной в виде мульчи слоем до 7 см, покрыв их слоем земли до 2 см или под перекопку почвы. Страница 115. Аммиачную селитру вносят в два срока. Весной две трети нормы, летом одна треть, а после съема урожая калийные и фосфорные удобрения. Иногда по внешнему виду растений можно определить, каких веществ не хватает в почве недостаток азота резко снижает продуктивность растений листья на таких растениях мелкие светло желтые недостаток калия приводит к побурению краев листьев они коробятся как при ожоге мельчают фосфорное голодание ведет к образованию тонких побегов с быстро отмирающими пурпурными листьями обычно в условиях центрального нечерноземья Растениям хватает почвенных запасов фосфора. Магниевое голодание ведет к пожелтению листьев от центра к краям и раннему листопаду. Недостаток магния в почве приводит к отмиранию почек весной. Боковые веточки не образуются и растения не плодоносят. При дефиците железа желтеет верхушки побегов. Мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Сорта малины. В зависимости от происхождения сорта малины делят на группы. 1. Сорта европейского подвида красной малины. Калининградская, веслуха, новость кузьмина, усанка, челябинская крупноплодная. Плоды при созревании красные или желтоватые, почти не осыпаются. Морозоустойчивость растений высокая. Вторая. Сорта американского подвида красной малины: Кинг, Герберт, Latam, Malboro, Newburg, Crimson Mammoth. Созревшие плоды красные или жёлтые. Нежные при перезревании осыпаются. Морозоустойчивость удовлетворительная, но в суровые зимы стебли вымерзают. Третье. Сорта ежевикообразной черной и пурпуровой малины. Содус, Шаттлворд, Новость Красноярска, Прогресс, Кумберленд, Имеют окраску черную, темно-фиолетовую и оранжевую. Страница 116. В нашей стране распространены мало из-за низкой морозоустойчивости и сильного поражения растений болезнями. Засухоустойчивость высокая. Приводим характеристику районированных и перспективных сортов. Барнаульская. Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири имени Лесовенко. Викинг скрещен с Усанкой. В 1988 году районирован в Красноярском крае. Среднего срока созревания. Куст высокий, побеги прямостоячие, с тонкими склоняющимися верхушками. Ягоды ярко-красные, плотные, хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают дружно. Масса ягоды 2 грамма, дегустационная оценка 4,5 балла. Пригодны для технической переработки и потребления в свежем виде. Сорт урожайный, зимостойкий, вредителями и болезнями поражается в средней степени неустойчив к вирусным болезням и малиновому комарику. Латам. Американский сорт. Растение средней высоты, 1,5-2 метра. Кусты сжатые, дают большое число отпрысков. Ягоды среднего размера, массой 1,8-2,2 грамма. Красные, тусклые, округлые. Вкус посредственный. Сорт неустойчив к вирусным мозаикам, курчавости, дидемели, батритису и антракнозу. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая. 1 кг на квадратный метр. Награда. Сорт выведен в ботаническом саду. Горьковского государственного университета. Сорт колхозницы скрещен с сортом английская. В 1988 году районирован в Архангельской и других областях. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Отпрысков дает среднее количество. Ягоды крупные, кисло-сладкого вкуса. Дегастационная оценка 4,5 балла. Ягоды содержит витамина С 24,5 мг, сахаров 5,2%, кислот 1,6%. Сорт урожайный, средней зимостойкий, к вирусным болезням неустойчив, при низкой агротехнике сильно поражается мозаикой. Новость Кузьмина. Старинный русский сорт. Куст, прямо рослый, сильный, дает среднее число отпрысков. Ягоды среднего размера, массой 2,2 грамма. Темно-красные, коротко-конические. Ягоды нетранспортабельные, приятного вкуса ароматные. сорт Самоплодный, высокоурожайный, зимостойкий. Сильно поражается антракнозом. Новокитаевская. Сорт выведен украинским НИИ-садоводство. Китаевская скрещена с новостью Кузьмина. В 1989 году районирован в Ставропольском крае срока созревания куст средней величины побеги толстые при нагрузке урожаем не требуется подвязки ягоды плотные крупные массой 2,3-2,6 триых грамма хороших вкусовых качеств 4,2 балла урожайный устойчив к вредителям и болезням Обильная. Сорт выведен зерновым. Куст средней высоты 2-2,5 метра. Раскидистые. Дают среднее количество отпрысков. Ягоды крупные, массой 2,2-2,4 грамма. Красные, тусклые, конические, приятного вкуса, ароматные. Сорт неустойчив к вирусным болезням, дидемиллезу и антракнозу. Ньюбург. Сорт американского происхождения. Растения высокие, выше 2,5 метров. Кусты сжатого типа дают много отпрысков. Урожайность до 900 граммов с квадратного метра. Ягоды крупные 2,8 грамма, зимостойкость средняя, сорт чувствителен к дидемеле, верции целезному увяданию, побеговой галлице. Калининградская. Сорт выведен в Германии в 1922 году. Кусты высокие, пряморослые, с небольшим количеством отпрысков. Ягоды крупные, от 2,8 до 4-4,5 граммов. Светло-красные, сочные, кисло-сладкие, приятного вкуса. Сорт урожайный, до килограмма с квадратного метра. Устойчив к хлорозу, среднеустойчив к дидемелле. Зимостойкость средняя. Костенбродская. Болгарский сорт. Растения высокие, более 2,5 метров. Сжатые со средним числом отпрысков. Ремонтантные. Ягоды крупные, приятного вкуса, со слабым ароматом. Сорт неустойчив к вирусным заболеваниям дидимелли и антракнозу. Алый парус. Сорт выведен в низи СНП. Солч, скрещен, новость Кузьмина плюс Костенбродская. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 2-2,5 грамма. Урожайность 900 граммов с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде, замораживают, приготовляют компоты, перерабатывают. Страница 117. Куст средневысокий, побеги прямостоячие. Дает хорошие урожаи даже при сильном развитии паутинного клеща, зимостойки Брянская. Сорт выведен в низи СНП. костинбродская скрещена с новостью Кузьмина. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 2,5-3 грамма. Урожайность. До 500 граммов с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде. Куст высокий, раскидистый. К основным грибным болезням вынослив, чувствителен к паутинному клещу, зимостойкий. Метеор. Сорт выведен в низи СНП. Костенбродская скрещена с новостью Кузьмина. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды 2,5-3 грамма. Урожайность до 1 килограмма с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде, замораживают и перерабатывают. Куст высокий, прямостоячий. Устойчив к грибным болезням стеблей, чувствителен к паутинному клещу зимостойкий. Бальзам. Сорт выведен в низи СНП. Ньюбург скрещен с рубином болгарским. Раннего срока созревания. Средней массы ягоды 2,5-2,8 грамма. Урожайность до 900 граммов с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде, замораживают, приготовляют компоты. Куст средневысокий, прямостоячий, устойчив к грибным болезням, зимостойкий. Каскад. Сорт выведен в низи СНП, рубин болгарский, скрещен с калининградской. Раннего срока созревания. Средней массы ягоды 2,5-3,5 грамма. Урожайность. 800 граммов с квадратного метра. Назначение универсальное. Куст средневысокий, пряморослый, чувствителен к паутинному клещу, средней зимостойки Скромница. Сорт выведен в низи СНП. Рубин болгарский скрещен с оттавой. Раннего срока созревания. Средняя масса ягоды. 2,5-2,8 грамма. Урожайность 800-900 граммов с квадратного метра. Назначение универсальное. Куст высокий, устойчив к грибным болезням стеблей, ягоды поражаются серой гнилью, зимостойкий. Солнышко. Сорт выведен в низи СНП. Костинбродская. скрещено с новостью Кузьмина. Раннего срока созревания, средняя масса ягоды 3,5-4 грамма, урожайность до 1 килограмма с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде, замораживают, приготовляют компоты. Куст средневысокий, устойчив к основным грибным болезням средней зимостойки. Киржач. Сорт выведен в низи СНП. Молинг «Промис» скрещен с карнавалом. Среднего срока созревания. Средней массы ягоды 2,2 – 3 грамма. Урожайность до 800 граммов с квадратного метра. Ягоды идут на приготовление компотов и переработку. Куст очень высокий, пряморослый. Чувствителен к малиновому жуку, Зимостойкость средняя. Лазаревская. Сорт выведен в низи СНП. Карнавал скрещен Смоллинг-Джуэл. Среднего срока созревания. Средняя масса ягоды 2,6 2,8 грамма. Ягоды идут на переработку и замораживание. Куст низкорослый, или средневысокий, прямо стоячий, чувствителен к малинному жуку, малинному клещу, мучнистой росе, зимостойке. Кокинская. Сорт выведен в низи СНП. Солч скрещен. Новость Кузьмина плюс Костинбродская. Среднего срока созревания. Средней массы ягоды. 3,2-3,5 грамма. Урожайность до 700 граммов с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде. Куст средневысокий, полураскидистый, устойчив к грибным болезням стеблей, зимостойкий. Прогресс. Сорт выведен в низи СНП. Мальбора скрещена с Техасом. Осеннего срока созревания. Средняя масса ягоды 2-2,5 грамма. Урожайность 100 грамм-300 граммов с квадратного метра. Ягоды потребляют в свежем виде. Они идут на замораживание и приготовление соков. Куст высокий, устойчив к грибным болезням.